Глава 7 Повсюду солдаты прочесывают воздух и землю, они на стороже. Похоже, они готовы к войне. Трепет наполняет меня, и желание поторопиться берет верх. Не обращая внимания на магический барьер вокруг дворцовых стен, я пролетаю во дворец. «Если принцесса Сура действительно предала меня и ребят, то я хочу знать, почему. Я направляюсь прямиком в ее покое, но там пусто. А когда я осматриваю остальную часть замка, то понимаю, что в нем необычно тихо. Мне на глаза попадается только пара слуг, ничего похожего на обычную дворцовую суету». Ни одна из ламп на стенах не зажжена, только предрассветный свет пробивается сквозь окна. Обычно в этот час слуги как никогда заняты подготовкой к наступающему дню, но сейчас здесь непривычно пусто. Я поворачиваюсь и лечу в сторону тюремной башни. Если мои ребята здесь, то велика вероятность, что они в камере. «Если кто-то причинил им вред, я использую свои новые гибридные способности, чтобы обрушить на их головы ад. Я пролетаю сквозь стены и попадаю прямо внутрь зловещей тюремной башни. Она огромная, не знаю, дело в магии или нет, но я все равно не ожидала увидеть тройные винтовые лестницы и девять этажей». «Мне понадобится время, чтобы обыскать ее целиком, но я начинаю с самого низа и планомерно прохожу по камерам. Тюрьма именно такая, как ей и положено быть, темная, мрачная и унылая. Я обыскиваю камеры и вижу в каждой из них измученных Фейри. Похоже, принц хорошо постарался». «Тюрьма заполнена до отказа, в некоторых камерах содержится даже по два-три заключенных, и то, в каких убогих условиях они находятся, разбивает мне сердце. Где, черт возьми, мои ребята? Обыскав нижние уровни, я поднимаюсь выше. Я обыскала уже почти все уровни, но моих ребят по-прежнему не видно». Разочарованная, я уже собираюсь возвращаться, когда замечаю движение в камере, которую посчитала пустой. Я приглядываюсь. «Принцесса?» Мой переполненный шоком вопрос отскакивает от стен тюрьмы и жутким эхом скользит по камням. Я вздрагиваю, но фиолетовая лицо Фейри не двигается. Она лежит спиной ко мне на жалкой кучке соломы, свернувшись калачиком, чтобы согреться. Я убеждаюсь, что вокруг нет стражей, шагаю вперед и хватаюсь за железные прутья. «Принцесса!» От моего шепота Фейри просыпается, и я вижу в слабом свете фонаря, как она переворачивается и садится. «Принцесса Сура!» вздыхаю я, прикрывая рот рукой. «Она выглядит плохо!» Очень-очень-очень плохо. Принцесса Сура всегда была воплощением грации и красоты. Ни одна прядь волос не выбивалась из ее прически, даже когда она спала. В ней не было ни капли слабости, но Фейри передо мной выглядит сломленной. Под ее глазами залегли глубокие круги, а лавандовые волосы спутались в грязные колтуны. Ее кожа покрыта царапинами и синяками, а некогда красивое шелковое платье, все в пятнах. Принцесса несколько раз моргает, а затем, поморщившись, встает. Эмили, шепчет она, и голос ее ломается, словно она несколько дней не говорила и не пила воды. Это я. Слава богам, вздыхает она, и я вижу, как блестят от непролитых слез ее глаза. Я знала, что ты придешь. О, она верила в мою шпионскую суть. Принцесса Сура бросается ко мне, но пошатывается, и я тут же становлюсь невидимой, пролетаю сквозь решетку, снова обретаю телесность и ловлю ее как раз вовремя. Я осторожно опускаю Фейри на солому и сажусь рядом. Оставайтесь здесь, я сейчас вернусь. Я вхожу в завесу, пролетаю сквозь стены и быстро, как молния, попадаю на дворцовую кухню. Я хватаю две буханки хлеба и два кувшина воды, а затем направляюсь в покое принцессы, беру новое платье, пальто, теплые носки, полотенце и спешу обратно. К счастью, все, что у меня в руках, перемещается в и из завесы вместе со мной. Поэтому вещи обретают невидимость, когда это нужно. С живыми существами подобное не работает. Я пробовала. Для бабочки все закончилось плохо. Я снова становлюсь видимой уже в камере, и принцесса вздрагивает от удивления при моем появлении. Я немедленно принимаюсь за работу, осторожно снимаю с нее перепачканное платье и смываю грязь с кожи. Мы не говорим, но я методично обтираю ее, и принцесса позволяет мне это делать, поднимая руку или перекладывая ногу. Оттерев как можно больше грязи, я помогаю принцессе одеться в новую одежду и укутываю ее, дрожащую, в теплое меховое пальто. Я аккуратно отламываю кусочки хлеба и передаю их ей по одному, подавая за каждым кусочком воду. Есть что-то хорошее в нашем тихом товариществе. Оно заполняет пространство больше, чем любое количество бессмысленных голосов. Мы молчим, пока я ухаживаю за принцессой, и когда она, наконец, жестами показывает, что съела и выпила столько, сколько могла, я откладываю все на пол и спрашиваю. «Что случилось?» Она вздыхает, и это вздох уставшего поверженного игрока. Я не привыкла слышать от нее такое. «Он переиграл меня». Она говорит о принце, конечно. «Он правда любит играть», — бормочу я. Принцесса кивает и принимается вычищать грязь из-под ногтей. «Он узнал, что я работала на сопротивление. Он привел меня сюда». Она прерывается, стыдливо опустив взгляд. «К нам были посланы солдаты, ваши солдаты», — говорю я. От раздражения у принцессы Суры дергается глаз. «Он добрался почти до всех». Пораженческие нотки в ее голосе меня убивают. Я оглядываю промозглую камеру. «Мне нужно вызволить вас отсюда». Она качает головой. «Ты не сможешь этого сделать». «А как же ваша сила? Разве вы не можете наложить чары? Может, у вас получится одурачить стражей и заставить их открыть камеру?» Она машет рукой в сторону решетки. Камера укреплена железом, я полностью лишена магии. Крепко задумавшись, я грызу ноготь. «Хорошо. Может быть, я дождусь момента, когда кто-то из стражей войдет и откроет камеру? Я обернусь видимой и ударю его по голове. С надеждой предлагаю я». Но принцесса только качает головой. «Они никогда не открывают дверь. Останься со мной» говорит она, стискивая мою ладонь. У нее ледяные пальцы. «Не уходи». Фейри прижимается ко мне. В ее фиолетовых глазах отчаяние, и я чувствую новый прилив жалости. «Не волнуйтесь, я найду способ вытащить вас отсюда», — обещаю я. «Но если я останусь здесь, то ничем не смогу помочь», — мягко говорю я. «Может быть, если я найду своих ребят, они помогут мне вас вызволить. Но, опять же, мне нужен кто-то, кто обладает большей ловкостью». На меня снисходит вдохновение, и я взволнованно щелкаю пальцами. «Рогатый крюк! Я попрошу его помочь!» Она качает головой. «Нет, я не хочу его в это впутывать!» «Не глупите! Он предупредил нас о том, что принц обыскивает остров!» «Думаю, мы можем ему доверять». Принцесса Сура вот-вот погрязнет в панике, поэтому я быстро сжимаю ее руку. Я надеюсь, в успокаивающем жесте. «Не волнуйтесь, он поможет, и тогда у нас получится вытащить вас отсюда. А сейчас, как думаете, где он может быть?» «Я не могу просить его...» Принцесса запинается, ее голос дрожит. Моя купидонья интуиция внезапно откликается на какие-то очень сильные любовные эмоции. Я замираю, глядя на нее с удивлением. Неужели она неравнодушна к Белрену? Я помню, что это она рекомендовала его генфинам, когда я застряла в завесе. Я помню, как он ненавидит принца, как он словно бы все знает и вечно идет наперекор королевским особам. Как его изгнали, может быть, дело не только в воровстве, может быть, причина его извечного стремления насолить принцу как раз кроется в том, что этот принц украл у него принцессу я думала что он заигрывал со мной когда появился в нашей норе прямо перед тем как мы с генфинами подтвердили нашу связь, но может быть я все неправильно поняла может в тот день он пришел предупредить меня потому что именно в него была влюблена принцесса сура и они все это время сотрудничали но если это так то почему он до сих пор не попытался вызволить ее отсюда? «Если кто и может вытащить вас, так это он. Где я могу его найти?» Принцесса с дрожью выдыхает. При первых же признаках беды он покинет остров королевства и затаится. Он отправится туда, где принц решит искать его только в последнюю очередь. «И где же?» «Остров, куда его изгнали?» Остров Арахна.